— Да, — произнес капитан, — но море вокруг него пустынное, и никаких обломков уже не видно на экране. Откуда же донесся к нам этот крик? — Может быть, мы плохо рассмотрели обломки подразведчиком, — предположил лорд. — Вполне возможно, — согласился капитан. — Придется более густо прочесать этот сектор и держать снаряд поближе к воде. Через десять минут... Инфракрасный разведчик, описывая густую сеть суживающихся зигзагов почти у самой поверхности воды, вернулся к площадке судна и, опять удаляясь тем же путем, пронесся над айсбергом. Все было напрасно. Нигде не удалось заметить и признака человека. — Что же это значит? — в недоумении спросил лорд.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 Огромная ледяная гора величественно поднималась из воды, тускло поблескивая многочисленными гранями. Она была изрыта гротами и провалами, украшена причудливыми пиками, колоннами, башенками. Послушные движения штурвала в руках капитана гигантский айсберг медленно поворачивался на экране то одной, то другой стороной. Экран отражал то грот, то площадку, то темную впадину, тускло отсвечивающую ребрами и плоскостями. Некоторые из них были густо усеяны темными и серыми пятнами, которые, как только к ним приближался глаз человека, начинали шевелиться, превращались в птиц, порой беспокойно взлетали и тотчас же садились на прежнее место. «Наш разведчик разбудил этих чаек, фрегатов и глупышей»,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 Почти над обрывом перед широким, словно оркестровая раковина, входом в грот видно было небольшое темное и длинное пятно».